Глава 13. За моей спиной начался Армагеддон. Хотя, если судить по звукам и нецензурной брани, с помощью которой Арина объясняла мертвому личу, что она с ним сделает, позади меня разворачивался полный Армагедец. Сомневаюсь, что старый рыбак Айраш, большой любитель непечатных выражений, слышал хотя бы половину. «Да я наложись!» Раздался рев, и я, как подкошенная, рухнула лицом в землю на тропинку между двух ухоженных могилок. Спину чем-то обожгло, раздался глухой удар, и сверху на меня посыпалась каменная крошка. «Великая мать, что вообще происходит?» Я осторожно приподнялась на локтях и попыталась обернуться. «Лежать!» Приказ припечатал меня к земле, а надо мной снова что-то взорвалось. Один из осколков больно обжег руку. Я вскрикнула, но осталась лежать, ожидая нового взрыва. Да, я беги!» — крикнул Рассел. Секунда на сомнение, новый крик шефа, я подорвалась испуганным зайцем и помчалась между могил к своей цели, изо всех сил сдерживая желание оглянуться. До склепа ожившего мертвеца, если я правильно помнила, оставалось два поворота. Бежать стало труднее из-за разрушенных надгробий, часть которых валялась на дорожке в виде достаточно крупных камней. Перепрыгивая и огибая искореженные памятники, я неслась к могиле восставшего лича, умоляя великую мать даровать нам всем милосердие и упокоить нежить. Но богиня, как всегда, оставалась глуха к просьбам. «Лежать!» Ударила в спину очередная команда, я снова рухнула на тропинку, инстинктивно зажмурившись в последний момент, чтобы каменная крошка не попала на глаза. Но вот щеки и лопот осколков уберечь не удалось. Они безжалостно впились в мою тонкую кожу, разрывая до крови. «Будем живы, заживет», — вспомнилась отцовская присказка, и я замерла, ожидая следующего приказа. Фантазия включилась в процессе и рисовала картины одну другой страшнее. Слишком долго не слыша окрика Рассела и руганя Арины, но по-прежнему ощущая взрывы и грохот за своей спиной, я рискнула нарушить приказ и потихоньку попробовала перевернуться на спину, одновременно отползая за полуразрушенное надгробие. Каким-то чудесным образом мои манипуляции увенчались успехом, и я осторожно высунула голову из-за разбитого камня. Арина и Рассел отступали, шаг за шагом теряя позиции. Утешало только одно. Отступление происходило медленней, чем рассчитывал мертвый лич. Интересно, а это оживший мертвец вообще хоть что-то чувствует? Эмоции там, мысли? Или его злость всего лишь остаточная реакция хозяина, который поднял монстра из могилы? Теперь и без специальной следственной магической бригады ясно. Ритуал целенаправленно нарушили и подсунули студентам фальшивый документ, заранее зная, что чудовище окажется запрограммировано на разрушение и поглощение, пока не выполнит приказ. «Великая мать, спаси и сохрани!» выдохнула я вслух, вцепившись побелевшими пальцами в надгробие и не замечая, как каменные зубцы режут ладони в кровь. При этом старательно отгоняла противные мысли о приказе, который мог получить мертвец. Инстинкт кричал «Беги!». Но я осталась на месте, ожидая приказ шефа, который в этот момент вместе с Ариной пытался упаковать мертвого лича в подобие смертельных пут. То, что сотворили подруга с моим боссом, нельзя было назвать классическими сетями. Не знаю, каким образом, но некромант и маг-универсал сумели соединить две абсолютно противоположные магии смерти и жизни и сплести крепкую паутину, в которой сейчас и запутался оживший мертвец. Подозреваю, в прошлом раз Саларина уже проворачивали такой фокус. Уж больно складно у них все получалось. С первого раза без подготовки такое заклинание не сплетешь. Интересно, где и когда они его изобрели? «Разглядеть сплетение мерцающих смертельных пут я не успела». Рассел оглянулся. Увидел мою любопытную физиономию, торчащую за камни, скорчил страшное лицо и рявкнул на все кладбище, усилив приказ магии. «Бегом! Пять минут готовность!» Я подорвалась и рванула в сторону склепа, оглядываясь через плечо и спотыкаясь на каждом шагу. Шеф рассверепел. бездна сверкнула в его глазах, а прозрачная плеть, не больно, но унизительно придавав мне ускорение, шлепнув чуть пониже поясницы. Я взвизгнула и уже без оглядки понеслась в сторону могилы ожившего покойничка, на ходу умоляя всех известных мне высших существ помочь некроманту и Арине. Прыжок, еще прыжок, я не хуже зайца скакала между мраморных останков вслушиваясь в битву за спиной, ожидая очередного приказа упасть и не шевелиться, но умудрилась добежать до благословенного последнего поворота, так ни разу и не пропахав носом тропинку. Вылетев на центральную аллею, я остановилась, согнувшись пополам, хватая ртом воздух. Легкие разрывала от бега. Сердце билось одновременно в нескольких местах. Хорошо, что моя магия вела себя прилично. Разбираться, по какой причине серое пламя перестало мне мешать, я не стала. Будет время, проанализирую. А сейчас вперед, к склепу. Рассел сказал пять минут до готовности. Не знаю, сколько я бежала, но, думаю, пару минут точно пролетела, пока прыгала по камням. Где эти демоновы полицейские? Почему их никогда нет, когда они так нужны? Я с трудом выпрямилась, так и не отдышавшись, и снова рванула вперед. Насколько помню, склеп находился где-то в центре кладбища. Но мы с девчонками посещали погост с другими целями, поэтому я не сразу сообразила, на какой из двух дорожек нужно свернуть. Физически ощущая, как уходит время, отведенное мне Расселом, я начала паниковать, теряя драгоценные секунды. «Где же полицейские? Почему я их не чувствовала даже с помощью поиска? Что если они ушли?» оставив некроманта и Арину самостоятельно разбираться с чудовищем. И где те несчастные неучи, которые замутили этот апокалипсис? В какой-то момент я совсем растерялась, развернулась и побежала назад, сообразив, что свернула не туда. На нужной тропинке тоже никого не оказалось. Я ожидала оцепления. В крайнем случае хоть какую-то засаду в кустах, но возле склепа никого не наблюдалось. Паника прокатилась горячей волной с головы до ног. Я лихорадочно размышляла, что делать, мысленно отсчитывая секунды, стремительно теряющие пятиминутки. В конце концов, приняла решение бежать обратно к Расовой Арине, доложить ситуацию и помочь всем, чем могу. От собственного решения мне стало настолько страшно, что пришлось прикрикнуть на себя вслух, лишь бы ноги сдвинулись с места. «Ну давай, Даяна, вперед!» Но не успела я сделать первый вымученный шаг, как неведомая сила схватила меня за плечо и потащила прочь с дорожки. От неожиданности я вскрикнула и попыталась ударить нападавшего свободной рукой, но не успела замахнуться, как в кисть впились чьи-то жесткие пальцы. Я попыталась задрать голову, чтобы увидеть похитителя, но и это мне не удалось. Неизвестный заломил правую руку за спину, отчего пришлось согнуться чуть ли не пополам. От боли я зашипела и разозлилась. Злость огненными иглами вырвалась на свободу и впилась в руки, которые меня удерживали. — Чтоб тебя инквизиторы забрали! Выруглись над моей головой, я облегченно выдохнула. Голос человеческий уже хорошо. Я-то успела себе нафантазировать как минимум еще одного лича. «Смешно, конечно, но факт». «Вы кто?» — вырвавшись из захвата и потирая ноющее запястье, требовательно спросила я. «Некромант в пальто!» — буркнули мне в ответ, и я похолодела. Липкий ужас минувшего утра со скоростью лавины пронесся по моему телу, заставляя кровь сворачиваться в жилах. «Что вам надо?» — едва сдерживая истерику, выкрикнула я, боясь посмотреть на своего похитителя. Воображение рисовало чудовище в человеческом облике с огромным ножом и щипцами. Почему именно щипцы, не знаю. Но я почти физически ощущала, как этот, этот монстр ломает мои пальцы железными клешнями. Меня снова схватили за плечо и потащили глубже в кусты. Тело, несмотря на онемение, принялось сопротивляться. Я даже сумела обхватить широкое запястье похитителя своими ладонями, чтобы попытаться вырваться из захвата. От страха и боли по щекам потекли слезы. Я перестала различать тропинку, по которой меня тащили, и начала спотыкаться. «А ну не дергайся!» — сердито приказали мне. «Идиотка! Ты зачем приперлась в запретную зону? Кто тебя сюда пустил? Вам, журналюгам, вечно больше всех надо!» а нам потом терпи от начальства наказания». «Запретная зона? Журналистка?» Я судорожно вздохнула и в очередной раз попыталась глянуть на человека, который меня похитил. Первое, что бросилось в глаза – форменный рукав полицейского мундира. «Даяна, ты точно идиотка!» «Подождите! Я не журналистка! Отпустите меня!» «А ну, цыц!» Меня дернули и потащили дальше – но я уперлась и начала выворачиваться изо всех сил. «Послушайте, у меня срочное распоряжение!» — воскликнула я, а в голове снова затекали неумолимые часики. Пять минут точно прошли, а я до сих пор не передала приказ Рассела полиции. «Много вас тут таких распорядителей!» — буркнул мужчина. «Сдам начальству на руки и распоряжайся!» «Ваше благородие! Вот гражданская на территорию пробралась!» «Журналистка!» Меня дернули за руку, утолкнули вперед. Я едва удержалась на ногах, но сумела выпрямиться и даже сердито шикнуть на захватчика. «Я не журналистка!» «Господин полицейский!» Умоляюще глядя на высокое полицейское начальство. «Послушайте!» Договорить да я не успела. Полицейский мазнул по мне взглядом и недовольно приказал. «Убрать! Потом разберемся!» Очередная попытка схватить меня за руку куда-то тащить... Не удалось. Я увернулась и пнула кого-то по ноге, отскочила в сторону и громко выкрикнула. «Господин Уфир передал! Готовность пять минут, и четыре из них уже прошли!» В этот момент меня скрутили и потащили куда-то в сторону выхода с кладбища. «Стоять!» — раздался рык высокого чина. «Повтори, что сказала!» «Да поставьте вы ее! Ради всех святых и потусторонних!» «Быстро говори, кто велел передать!» «Господин Уфир, имперский некромант, велел сказать. Готовность пять минут!» «Какого? Сразу не сказала!» Рявкнули мне в лицо. «Тридцать секунд до прихода!» «Занять позиции!» – заорал начальник. «Ты быстро за мной и не отсвечивай!» «Хорошо!» – кивнула я и пошла за полицейским, торопливо оглядываясь по сторонам. Оказалось, возле склепа почившего учителя сосредоточилось очень много служивых, но все они находились под защитным куполом крайне интересной структуры. Если не знать, что возле могилы засадой из живых, пройдешь мимо и никого не обнаружишь. Во всяком случае, я не заметила, оттого и нервничала, переживала, думая, что мертвец всех уничтожил. Интересный полог скрывал все живое в радиусе нескольких метров, Видимо, разработали его специально для таких вот случаев, чтобы скрывать живых от воскресших мертвецов, падких на горячую кровь. «Здесь стой и не мешайся под ногами, ясно?» Сурово сдвинув брови, приказал начальник, к которому меня привели и за которым я все время шла. «Да?» – кивнула я, нервно сжимая руки и поглядывая в ту сторону, откуда прибежала. Над кладбищем полыхали черные молнии, разрывались огненные шары. Кружили призрачные птицы над головой мертвого лича, как я думала. Время тянулось невероятно медленно, а Рассел и Арина все не шли. По моим подсчетам прошло уже больше десяти минут. Я нервно сжала руки в кулаки и уже совсем было собралась незаметно улизнуть и помчаться на помощь шефу и подруге, Когда полицейские маги зашевелились, взялись за руки, объединяясь в круг, оставив подход к склепу незакрытым. Я оказалась за кругом, застыла, стараясь даже не дышать, напряженно вглядываясь в пустую дорожку, ведущую к могиле. В тот момент, когда в конце аллейки показались бегущие Рассел и Арина, моя магия решила, что пришла пора показаться во всей красе. Мы ударили одновременно. Некромант, моя подруга и я по расползающемуся во все стороны грязно-серому туману, который заменял мертвому личу ноги. Кто закричал первым, я или мертвец, не знаю. Знаю только одно. В тот момент, когда искра серого пламени попала вожившее мертвое тело, раздался взрыв невероятной силы, а магическим откатом по могилам разметала часть полицейских из круга. Последним, что я увидела перед тем, как потерять сознание от удара спиной обо что-то острое, были вытянутые в защитном жесте руки Рассела и Арины, которые пытались удержать ревущее пламя смерти, пожирающее мертвого личия и пространство вокруг.